Они бродили по длинным больничным коридорам, в которых вместо запаха лекарств стояла вонь оцаревшей штукатурки и трупного разложения. Облупившиеся стены и разбитые окна, длинные бурые тряпки на полу, человеческие кости... Казалось, что больница была заброшена еще до катастрофы, но большое количество пациентов, лежащих в палатах, говорило о том, что здесь все произошло так же, как и везде. Поднявшись на второй этаж, Егор с Максом миновали холл, в котором лежало сразу несколько тел, включая медсестру в белом когда-то халате, и наткнулись на процедурный кабинет. Открывая и обнюхивая все пузырьки подряд, Макс быстро нашел какой-то спиртосодержащий раствор. Целые упаковки бинтов обнаружились здесь же, в стеклянном шкафчике. Пока Макс заливал его ладони жгучей жидкостью и аккуратно обматывал их бинтами, Егор смотрел в открытое окно, выходившее на ту часть заросшего парка, что не была видна отворот. На полянке, поросшей лишь низкой травой, Бегали две белки. Время от времени они замирали, вытягиваясь столбиком, и оглядывали окрестности. А потом снова начинали заниматься своими беличьими делами. Макс заканчивал затягивать узелок бинта на левой руке Егора, когда белки разом поднялись на задние лапки, посмотрели в одну сторону, после чего стремительно взлетели вверх по стволу ближайшей сосны. Этажом ниже послышался звон разбитого стекла и надсадный кашель. А через полянку устремились к больничному корпусу несколько собак, неразличимых до того среди густого кустарника. Вздрогнув и потеряв при этом кончики узелка, Макс ругнулся, а Егор схватился за свое копье собаки внизу. «А человек, видимо, только что проснулся. Надо успевать!» «Что успевать?» – растерянно крикнул Макс вдогонку, но Егор не слышал. Он уже бежал к лестнице. Надрывный кашель разносился по всему коридору первого этажа. Собак отсюда, видно, не было. Но Егор не сомневался – они ищут вход в больницу. Вдруг пришло понимание. Бурые тряпки на полу, запах тухлятины, множество костей. Все это говорило о том, что собаки устроили здесь столовую. И регулярно возвращались с проверками, не проснулся ли еще кто-нибудь. Промчавшись мимо нескольких открытых дверей, Егор ворвался в кабинет, откуда раздавались слабые стоны, сопение и кашель. Человека в сером халате, который явно когда-то был белым, буквально выворачивало наизнанку. Он полулежал на столе, пытаясь отдышаться между приступами рвотных спазмов. Увидев Егора, человек изумился, хотел что-то сказать, но вновь сложился пополам с характерным звуком. Не останавливаясь, Егор схватил врача за руку и огляделся, пытаясь оценить, можно ли в этом кабинете закрыться. Хлипкая дверь и разбитое окно не выглядели обнадеживающе. Врач тем временем отчаянно замотал головой и схватился другой рукой за край стола, но появившийся Макс быстро переломил ход борьбы. Вдвоем с Егором они подхватили несчастного под руки, выволокли в коридор и, услышав задорный собачий лай на лестнице, устремились в противоположную сторону. «Что вам надо?» С трудом в два приема прохрипел человек. «Заткнись, дурак!» «Хуже будет!» — угрожающе шепнул Макс. И тот замолчал. Держа подмышки, они дотащили его до двери, выглядевшей покрепче. Егор быстро заглянул внутрь, проверил, уцелело ли окно. Кабинет сохранился на удивление хорошо. Окна с честью выдержали отсутствие заботы. Мебель тоже не развалилась. Только человек в халате, лежащий ничком возле открытого холодильника, выглядел в таком приличном кабинете совершенно неуместно. Егор вынырнул обратно в коридор и с ужасом увидел, как к ним несутся несколько зубастых тварей. Макс отпустил спасаемого и выставил перед собой копье. Егор дернул врача на себя, затаскивая в кабинет, а сам тут же протиснулся обратно и сделал выпад в сторону набегающей собаки. Та увернулась, но мгновением позже в ее бок вошел острый наконечник копья Макса. Собака взвыла, поверх нее в длинном прыжке на Макса бросилась вторая, но Егор успел пихнуть ее древком и сбить с траектории. Макс тем временем выдернул свое копье и силой снова загнал его прямо в оскаленную пасть первого зверя. Сквозь хрип, агонизирующий собаки, из кабинета донесся жуткий надсадный кашель. Егор дернул друга за руку, принуждая отступить. Та собака, что прыгала и промахнулась, поднялась на лапы и снова бросилась в атаку, стараясь теперь достать Макса за ноги. Одну ногу он убрать успел, но на второй тут же сомкнулась зубастая пасть. Макс заорал дурным голосом и саданул животное древком по голове. Собака крупно вздрогнула и сильнее сжала зубы. Егор со всей силы вогнал копье зверю между лопаток, а Макс метнул свое в следующего набегающего хищника и вцепился своему псу в холку, стараясь второй рукой отжать нижнюю челюсть. Под ними быстро росла кровавая лужа. Зверь ослабел. Следующие два пса потеряли наступательный темп, и встали по другую сторону от бьющейся в конвульсиях собаки, пригнули головы и обнажили стройные ряды зубов. И сдали жуткое горловое рычание. Макс разжал, наконец, зубастую пасть мертвого зверя, приподнял его за холку и толкнул в сторону уцелевших псов. Те шарахнулись. «Быстро! Отходим!» – рявкнул Егор, дергая товарища за ворот куртки, и буквально запихивая себе за спину. Псы обнюхали свежий труп сородича и, уставившись на Егора, сделали несколько шагов вперед. Несколько демонстративных выпадов копьем, казалось, не столько напугали, сколько озадачили их. «Егерь, давай!» – раздался сзади голос Макса, уже укрывшегося в кабинете. Егор сделал еще один шаг – Ощутил спиной ручку при открытой двери, резко развернулся, шагнул внутрь и захлопнул тяжелую створку за собой, щелкнув задвижкой. Сердце бухало в груди. Руки тряслись, по ногам разливалась слабость. Но разочарованный лай из-за двери был лучшей наградой за усердие. Отбросив копье, Егор подошел к Максу, сидевшему прямо на полу, задрал ему штанину и, осмотрев собачий укус, пробормотал. Хреново, но могло быть хуже. Егор уже собирался смотать бинт с левой руки и перевязать товарища, как вдруг в другом конце кабинета с пола начал подниматься спасенный ими человек. «Погодите», — сказал тот слабым голосом, — «не знаю». «Кто вы и что тут происходит? Но вашему другу требуется обработка и нормальная перевязка. Я все сделаю, только у Петровича, кажется, была мини-аптечка в холодильнике. Гляньте!» Он махнул рукой в сторону тела хозяина кабинета. Егор и Макс внимательно посмотрели на нежданного помощника. Это был обычный, ничем не примечательный мужчина лет тридцати с русыми волосами, воспаленными глазами и короткими светлыми усиками. Крупные губы и маленький подбородок придавали лицу незнакомца страдальческое выражение, которое не ушло, даже когда он попытался улыбнуться. «Врач!» — хрипло уточнил Макс. «Врач!» — торопливо подтвердил мужчина. «Виктор!» В голосе его звучала профессиональная вежливость, без намека даже на саму возможность говорить на повышенных тонах. — а Отмечай второй день рождения, Витек! — выдохнул Макс, откидываясь на спину. — Егор, тебя считай! — из зубов вынул. Егор тем временем осторожно оттащил хозяина кабинета от холодильника и выгреб оттуда содержимое. — Что? то случилось с больницей?» Немного помолчав, спросил Виктор. «Почему? Везде такой разгром. Откуда здесь собаки и... Вы?» «Мы сами немного знаем», — сказал Егор, вываливая на пол рядом с Максом кучу пузырьков, туб и пакетиков. Единственное, что пока непонятно... Даже не знаю, как сказать-то правильно. В общем... «С тех пор, как ты заснул, прошло много лет». «Как это? Много лет?» Виктор недоверчиво оглядел себя, перевел недоуменный взгляд на Егора. «Я в заброшенной больнице, и меня никто не хватился?» Егор испытал укол жалости к этому ничего не понимающему человеку, но постарался быстро его подавить. Тем более, что врача надо было не жалеть, а скорее отвлекать от шокирующих выводов. «Спал не только ты. Долго объяснять. В общем, осторожнее с лекарствами. Мы только спирт пока употребляли». Отвечая на немой вопрос в глазах врача, Егор улыбнулся. «Наружно. Видишь, руки забинтованы». «Вижу», — сухо усмехнулся Виктор и с трудом переставляя ноги подошел к Максу. Врач больше не задавал вопросов. На его лице закрепилось профессионально сосредоточенное выражение. Взяв со стола ножницы, Виктор ловко срезал с ноги Макса пропитанные кровью лохмотья брючины и осмотрел рану. Несмотря на явный упадок сил, работал он быстро, перебрал всю груду лекарств, попросил Егора надорвать упаковку с бинтом, обработал ногу какой-то жидкостью, абсолютно не пахнущей спиртом, чем-то присыпал, наложил тампон и принялся аккуратно бинтовать. — Надеюсь, животное не страдало бешенством, — сказал он, закончив перевязку. — Иначе придется ставить прививки. В любом случае, труп собаки надо сдавать на экспертизу. Макс который за все время, пока ему бинтовали ногу, не издал ни звука, а лишь бледнел и сжимал кулаки, вдруг рассмеялся. «Не получится ничего и некуда сдать», — пояснил Егор, видя, что врач им просто-напросто не поверил и теперь пытается выведать правду. «Мы не врем. Ты же видел, что стало с кабинетом. И это оно не только больницу накрыло». Весь город выглядит точно так же. Виктор снова недоверчиво смотрел на Егора. — Давай начнем с обзорной экскурсии из окна, — сказал Егор, верно растолковав реакцию врача. — А то так и будешь медленно нам смирительные рубахи примерять. «Э, — Ты что такое мелешь? — растерянно обронил Виктор. Из его голоса мгновенно улетучилась вся профессиональная вежливость. «Что значит «весь город»?» «Иди, иди», — кивнул Егор, осторожно подталкивая его к окну. «Ну вот, присядь на подоконник. Пейзажем полюбуйся. Да не в парк смотри, подними голову-то. И туда не забудь глянуть. И вон туда. А небо? Небо тебе нравится?» С минуту в кабинете висела тишина. Даже возня и лай за дверями прекратилась. Вспомнив о том, что чувствовал, когда проснулся, Егор забрал у Макса бутылку с водой и отнес Виктору. Тот жадно вцепился в скользкий пластик и, вздрагивая всем телом, пил до тех пор, пока бутылка не опустела. — Извините, не сдержался, — виновато сказал он, глядя на жалкий оставшийся глоток. «Ничего», — успокоил его Егор. «Сейчас немного посидим и будем отсюда выбираться». «Рассказывайте». «Я вам почти верю», — решил Виктор. «Вы не похожи на психов». «Да и в окно я уже выглядывал, когда эти псы мчались из парка. Просто как-то не дошло в тот момент». «Давай-ка для начала договоримся на «ты».» «Просто сказал Егор. Если коротко, случилась глобальная катастрофа, из-за чего, мы не знаем. Все люди вдруг разом заснули». «Не годится», — перебил Виктор. «Я позже могу объяснить, почему, но в сложившихся обстоятельствах...» «Да пойми!» — оборвал его Макс, продолжавший лежать на полу. «Мы не доказываем теории собственного сочинения». Егерь просто рассказывает тебе о том, что уже случилось, почему и как. Сам будешь придумывать и объяснять, если доживешь до того времени, когда это кому-нибудь станет интересно». «Люди уснули», — чуть помолчав, серьезно сказал Виктор. «Уснули и спали много лет, словно находились в анабиозе». «О!» слово, которое у меня в башке все время крутилось, — воскликнул Макс. — Анабиоз! Ну, точно! Я ж читал книгу про заморозку, там, космический десант, отправился к Марсу. — Погоди! — прервал его Егор. — Да, Виктор, все люди спали. И за это время никто нас не сожрал, мороз не заморозил насмерть. А летом в жару мы не высохли, как мумии. Такой вот Странный анабиоз. — Петрович, значит, — Виктор кивнул на хозяина кабинета, — тоже просто спит. — Да, и таких большинство. — А что на улицах? — опасливо спросил Виктор. — Одичавшие собаки кругом. — Попадается, — односложно ответил Егор. — Город без людей много лет. Все разрушено. Обветшало. — Не все, но... «Порядочно. Кругом одни спящие, только мы не только. Есть еще проснувшиеся, но немного. Мы их не столько видим, сколько слышим. Постреливают время от времени, но сложно сказать, где именно. Все трое помолчали, думая каждый о своем. А ведь у меня жена дома. Одна» встрепенулся виктор разглядывая расползающуюся на рукаве ткань халата а неподалеку родители мне домой надо сразу может и не получится признался егор отворачиваясь к окну снаружи теперь не все так просто как раньше виктор посмотрел на егора с какой то необычной смесью отчаяния и упрямства нет смысла торопиться пояснил макс Столько лет прошло, подождут еще пару дней. Надо как следует окрепнуть, отожраться, отоспаться, а потом уже всех выручать. Если сейчас начнем за другими бегать сами, попередохнем и помочь никому не сможем. — Ты нам лучше скажи. — Макс ходить сможет? — спросил Егор, поднимая копье и прислушиваясь к происходящему в коридоре. — Это пусть он сам скажет. «Лично я ничего катастрофично опасного не вижу», — пробормотал Виктор, неуверенно поднимаясь на ноги. «Болеть, конечно, будет, но если регулярно обрабатывать, заживет. Лишь бы заражения не было и собака не была больна бешенством». «А если бешеная была, тогда что, злым стану?» — ненатурально хихикнул Макс. Виктор окинул его внимательным взглядом и спокойно ответил. «Нет, до таких ужасов дело не дойдет, просто помрешь через две недели». Развивать тему Макс не стал. В коридоре было пусто. Только два собачьих трупа лежали в лужах темной крови. Егор осторожно прошел до лестницы, спустился вниз к выходу, прикрыл двери, через которые собаки проникли в здание. Когда вернулся, Макс уже не только самостоятельно шел, опираясь на копье, но умудрялся иногда поддерживать Виктора, которого покачивало от слабости. Заглянув в несколько палат и увидев медсестру, лежащую рядом с каталкой, Виктор изменился в лице, и Егор понял. Несмотря на все уверения, до этого момента врач окончательно его рассказу не верил. Попросив Егора подождать, Виктор опустился рядом с медсестрой, проверил пульс, попробовал послушать дыхание, согнул и разогнул руку в локте. «Пожалуй, ты в чем-то близок к истине», — странно щурясь, словно сдерживая слезы, сказал он Егору. «Осталось только найти человека, который выглядит точно так же, и потом проснется» ну «Закругляйся с научными изысканиями, грубовато», — сказал Макс. «А то сам, наверное, и встать теперь не сможешь». «Сейчас бы прокапаться», — улыбнулся Виктор бледными губами. «Но раз столько лет прошло, я не то что растворы взять, капельницей воспользоваться не рискну. Надо поесть, воды попить, с сахаром побольше». «Если б не надо было еду искать, можно было бы и здесь переночевать», — сказал Егор. «Но без еды плохо. И без воды тем более». «У нас же свой больничный пищеблок», — оживился Виктор. «Давайте туда заглянем. Может, что-то и сохранилось. И ночевать можно с комфортом, если где-то в палатах окна уцелели». «Уцелели, видел», — коротко сказал Макс. Через пару часов они сидели в одной из палат на верхнем этаже с пакетами разной крупы, сахара, консервными банками готовой каши с мясом, детским питанием и детскими же сухими смесями, а также с десятилитровой пластиковой бутылкой воды и литровым пузырем спирта. Спящего больного, что лежал здесь раньше, без особых затей, переселили в другую палату, поставили три кровати, стол, На блюдцах укрепили несколько найденных свечей и даже задернули шторы. Виктор лишь попил сладкой воды и практически сразу уснул. Егор и Макс, не торопясь, доедали консервированную кашу, разогретую на крохотном костре, разведенном на балконе. «Жаль, я забыл спросить у него про желтое свечение», — сказал Егор. «Не дает мне покоя эта деталь. Может быть...» И искры под кожей, они как-то, ну, связаны и с анабиозом, и с защитой от всех напастей за то время, пока мы спали. «Ты так мне и не сказал, кто во всем этом виноват. Инопланетяне? Американцы? Или, может, правительство наше бестолковое?» — сказал Макс, разглядывая бутылку со спиртом. не «Считай, метеорит упал», — отмахнулся Егор. «Нервы целее будут». «Ну вот». «Никакого объекта для ненависти», — разочарованно протянул Макс. «Будешь спирт? Разведем по суточке». «Давай», — пожал плечами Егор. На тумбочке уже стоял предусмотрительно подготовленный графин. Только давай без фанатизма. «Не пьянство ради», — провозгласил Макс, переливая немного спирта в графин. «Здоровье для...» «По сто граммчиков накатим и байоньки». «Да, мне бы выпить, чтоб снов не видеть. Каждую ночь какие-то ужасы снятся», — признался Егор. Виктор заворочился на кровати слабо застонал. «И, кажется, не только мне», — добавил Егор, глядя в гнетущее красное даже за желтыми шторами окно. Пили в тишине. Разведенный спирт закончился, но почти никак не ощущался внутри организма. Разве что стало чуть теплее, да появилось легкое чувство расслабленности. И больше ничего. Хотя раньше с такого количества алкоголя Егор уже давно бы захмелел. Макс, по всей видимости, тоже опьянения не чувствовал. — Наверное, пропала вся целебная сила Шила за бесцельно проспанные годы, — разочарованно сказал он, разглядывая бутылку на просвет. Ты мне, егерь, все-таки скажи, что дальше? Если нет у тебя ответа, тоже скажи, я пойму. ну что-то решать все равно придется. Как-то устраиваться, чем-то заниматься. Доктора этого куда-то девать. Он ведь скоро снова домой запросится. Запросится, значит, пойдем. Ты чего? Серьезно? Выпучил глаза Макс. Нам-то зачем идти? За каким хреном мы потащимся куда-то? А если он далеко живет? Надо здесь что-то решать. Если мы остаемся, скажи, зачем. Если нет причин, надо уходить. А этот ну, пусть валит, куда хочет. Макс, ты меня достал с досадой, сказал Егор. Кто из нас двоих умный? Я сказал, мы остаемся. Доктор теперь с нами. Он теперь наш товарищ. И если потребуется, пойдем с ним хоть на химмаж. Егор поднялся и шагнул к двери. — Не выспался, что ли, за сто лет? — проворчал Макс ему в спину. — Чего сразу орать-то? — Остаемся, значит, остаемся. Тебе не в институте надо было кнопки давить, а в армию идти. Там таких влюбленных в свою твердолобость очень любят. Ночь принесла с собой тяжелую, пугающую тишину. Выйдя в коридор больницы, Егор ощутил, как из темных коридоров, заполненных телами и костями, буквально веет иррациональным первобытным ужасом. В ногах немедленно появилась слабость. Вдоль позвоночника хозяйски прошел сопротивный холодок. Позабыв, зачем выходил, Егор поспешил вернуться обратно, подпер дверь заранее заготовленным для этого дела шкафом. Ночью его опять мучили кошмары. Во сне Егор плыл по вязкому безбрежному океану какой-то черной жидкости, из последних сил загребая руками и не желая сдаваться. Подступал вечер, с каждой минутой красный горизонт становился все темнее. Ни малейшего признака суши, ни одной звезды на небе, только абсолютный мрак, медленно сжимающий свои челюсти вокруг маленького, бессильного человека. Ни малейшей надежды на спасение, ни единого шанса, что удастся не утонуть до утра. Но вместо того, чтобы плюнуть на все, прослабиться и пойти на дно, Егор продолжал отчаянными грибками бросать себя вперед метр за метром. Грибок за грибком не потому, что надеялся на что-то, а потому, что иначе было нельзя».